у о р о н Блейк со своими приближёнными поселился на небольшом мысу в конце набережной. Какой-то застройщик возвёл там шесть довольно неплохих домов, но продать не успел. Так что у в о р о н у всё досталось новым, мебелированным и неиспользованным. Конечно, дом в Коут-Лейке совсем не то, в чём он привык жить при его капиталах. Но если человек умный, и понты для него не во главе угла — райское место. Вода в двух шагах, вид из панорамных окон изумительный, Что ещё нужно? Век живи, учитывая, что Блейку, если ничего не случится, отмерено куда больше века. Приём устраивали прямо на улице, между домами, огородив место обычной лентой. Двое совершенно незнакомых мне охранников проверяли приглашение на входе. Играла музыка, пахло жарящимся мясом, тут и там стояли небольшие стойки, за которыми разливали напитки, нанятые в местных барах люди. Публика, одетая вполне себе скромно, сбивалась в кучки, разговаривала, слышался смех. Погода сегодня радовала на все сто. Было ясно и пока ещё солнечно. Летний день здесь долгий, как в России в средней полосе. Так что до сумерек ещё далеко. Припаркованные машины вытянулись вдоль обочины, но мы пришли пешком. От нас до сюда метров триста всего, наверное. У самого входа столкнулись с Терренсом. «Пошли!» — сказал он. «Покажу, кто там кто!» Приёмом это назвать было всё же сложно. Скорее, большой пикник или что-то в этом духе. Ну и хорошо, потому что излишняя напыщенность в этих условиях выглядела бы чересчур искусственной. А вот так, с мясом и колбасками на решётках, пластиковыми тарелками и пластиковыми же стаканами, как раз вполне к месту. Музыка оказалась живой, пятёрка музыкантов на небольшой сцене играла вполне себе д о б р о т н о е кантри. Раз собрались вместе и начали играть, значит, как-то жизнь налаживается. То есть у них получилось найти друг друга, узнать, кто на чём играет, собраться в группу и репетировать. Так ведь? Когда просто выживаешь, тебе не до этого. И хорошо ведь играют, к слову. у бар а мы взяли по большому стакану с пивом, которое было здесь за основной напиток. к л о р о н Терренс показал на среднего роста седого мужика с покрестьянски грубоватым лицом, стоящего в компании нескольких мужчин и женщин. «Высокий в зелёном поле. Пицпатрик. Он при Уороне и начальник охраны, и помощник, и телохранитель. Они вместе провалились. Он и в той действительности на этой же работе был». Пицпатрик был рослым, белокожим, с круглым лицом и довольно длинным носом. Пострижен под морского пехотинца. «Вооружён. н о здесь большая часть людей вооружена. Даже я». «Дэва, ты знаешь!» — продолжал перечислять собеседников Уорона Терренс. «А в белой сорочке Роджерс, мэр города. Женщина Кристина Ларсон, доктор, офтальмолог, работает в госпитале. т о с ней, не знаю». Мэр был невысок, т у ч н о пузат. А женщина, несмотря на то, что было ей к пятидесяти, наверное, выглядела на удивление хорошо. Стройная, с густыми каштановыми волосами, с чуть скуластым загорелым лицом. В этот момент в о р р н заметил т е р е н с улыбнулся, извинился перед своими собеседниками и направился к нам. Я почему-то ожидал, что Фицпатрик пойдёт следом, но тот остался в компании. и т е р е н с у о р р н ещё на ходу протянул руку для приветствия. «Энис!» — улыбнулся он Насте. «Кто нас представит?» — это уже в мой адрес. «Влад, муж Энис!» — представил меня т е р е н с «Это у о р р н наш гостеприимный хозяин!» Рукопожатие б л е й к а было крепким, мужским. Улыбался он, как мне кажется, вполне искренне. Одет он был в джинсы и простую рубашку, на ногах я заметил вполне простые ботинки. Да и часы на руке были простенькие. Вообще электронные, в чёрном корпусе. То есть человек за атрибутами процветания не тянется. Глядит скорее в суть вещей. «Рад знакомству, сэр!» — продемонстрировал я манеры. «Взаимно. Мне о вас говорили». «Что-то плохое?» — я посмотрел на Терренса с притворным подозрением. «В основном в п е ч а т л я ю щ и е «Сама история о том, как вы друг друга нашли, стала здесь легендой. Ну и для Анклава вы оба ценное приобретение. Как вечеринка?» «Весело», — вполне искренне ответил я. «Спасибо за приглашение. Приятно потолкаться среди людей под хорошую музыку». «Терренс к а з а л что вы заинтересованы в личной встрече, верно?» у о р р н глянул на Терренса как бы в ожидании подтверждения. «Верно, и думаю, что вы будете заинтересованы в ней со своей стороны». Но это так, чтобы сразу в положение просителя не попадать. Тем более, что просить я ничего не собираюсь. — Обычно это так и бывает среди разумных людей. Любой интерес должен быть взаимен. Давайте завтра увидимся. Не против? Сейчас надо встречать гостей. Вряд ли получится поговорить всерьёз. — Как скажете, сэр. — Тогда приглашаю вас на ланч к часу. В лесопилку. Знаете, где это? У меня будет встреча с мэром в таунхолле. А потом мы можем там поесть и поговорить. Эннис т е р е н с я бы рад был увидеть вас там же, если вы не против. Хорошие стейки, гарантирую. Договорились?» На этом общение и закончилось. Что я прекрасно понимаю, потому что здесь было больше двух сотен гостей уже. И заранее благодарен в о р р о н у за то, что предложил встретиться в воскресенье. Здесь это, как у нормальных людей, законный выходной. А в общем, приём шёл весело. С той самой веселостью, которая бывает у людей, стремящихся оторваться от реальности бытия своего. Ведь если подумать, то у большинства чужих потерь тоже хватает. У местных близкие погибли, а у чужих просто исчезли, остались в другой реальности. И нет никакой надежды на то, что им доведется когда-нибудь увидеться. Скорее всего, и не доведется. Просто они не знают, что их близкие, скорее всего, даже не успели пока заметить их исчезновение. «Время оторвалось, и движется теперь само по себе. А может, и просто стоит». Компанию нам составили Митч и Шон, оба с дамами. Хотя я ожидал, что м и ч собьется на обсуждение предстоящей операции, он этого не сделал. За что я остался ему благодарен. Потому что вечер удался, и говорить о серьёзном не хотелось. Правда, взамен он т р е б о в а л от меня обязательства прибыть завтра в штаб после ланча с Уорреном. А командованию отказывать не принято. Были даже танцы, была приветственная речь Уоррена, который рассказал, как тут всё было плохо и как становится хорошо. Был фейерверк, причём впечатляющий. Почему-то перед фейерверком мне вспомнилась вечеринка в Гарден-Сити, когда твари из подвала дома напротив нападали на людей. Но в с п о м н и л о с ь непредметно, потому что мой внутренний радар показывал чистый горизонт. Здесь уже и твари вывели, и места, где они могли зародиться. Даже ночь здесь летом светлая, так что дошли пешком до дома мы без проблем. Хотя фонари и не горели. Городского освещения здесь всё же не было. Настолько анклав не роскошествовал. Когда зашли в дом, Настя, скинув лодочки, сказала. «А я, оказывается, очень устала. Хорошо так устала, ты знаешь?» «В смысле?» «Устать от работы, устать от праздника — разные вещи». Она подошла ко мне и обняла за пояс. «Любишь меня?» «Больше жизни. Вот так и люби дальше. Я на меньшее не согласна». — А я меньшего и не предлагаю. Я прижал её к себе ещё сильней. — И вообще у нас осталось всего две ночи, любимая. Надо не упускать возможности. — Я мёртвая, — простонала она. — Некрофилия — это тоже не так плохо. — Сейчас как дам? — захохотав, оттолкнула она меня. — Ладно, я в душ. — Я тоже. — Душа у нас два. Можно бы и вместе, но я тоже устал, так что заниматься этим всем хочется л е ж а За окном, наконец, с темнело окончательно, короткая ночь вступила в свои права, чтобы быстро смениться ранним летним утром.